ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ХРИПУН Шофер Басилов, дремавший в двусторонней машине под газетой «Вечерний карманов», был мигом разбужен. — глухова крикнул сержина ему в ухо. «Спокойней — Спокойней! — поморщился капитан. — Глухово! Тихое слово! — Там был третий в кустах, — скороговоркой докладывал Куралесов. — Я за ним. Он у меня в погреб. Я прошу слова. Он пистолет. Выстрел — смерть. «Налево! Направо!» — командовал старшина. «Проедем Спасская!» «Вот и глухого!» Машину повернули к деревне бортом спецобслуживания, а капитан и старшина стали переодеваться. Под задним сиденьем нашлись драные телогрейки, ржавый топор, пила. Переодевшись, помазав немного лбы свои машинным маслом, болдырев и тараканов превратились в людей совершенно неизвестной профессии. С такими лбами и инструментами они могли сойти за монтеров и за слесарей, за специалистов по устроительству колодцев, за разжалованных трактористов, за строителей придорожных коровников. «Будем просто пильщиками!» — сказал капитан Болдырев. «Кому дрова пилить, колоть!» — вскричал старшина, вылезая из машины. С таким призывом вошли они и в деревню Глухого. Призыв долго оставался без ответа. «Эй, да что вы, родители!» — заметила бабуся, сидящая под рябиной. «У нас все дрова давно поколены!» «У меня у самого пила дружба!» — добавил кнутовидный какой-то человек, который вез на тележке мешок с хлебом. «Очень вы нам нужны!» На это и делали свой тонкий расчет старшина с капитаном. Они вовсе не собирались пилить дрова. Пила и топор были маскировочным материалом. «Извините, гражданин колхозник», — сказал старшина к кнутовидному мужчине, «а нам один человек из вашей деревни по прозвищу Хрипун сказал, что наша работа нужна». «Где он живет, Хрипун-то этот?» Так разумненько и осторожно старшина выведывал адрес Хрипуна кнуттовидный остановил тележку внимательно оглядел пильщика ах вон ты чего милок хрипуна ищешь ты хрипунта это я капитан замер от ярости ему казалось что старшина слишком уж прямо слишком в лоб вел свои расспросы и вот на тебе попал в десятку капитан отвернулся в сторону дескать Теперь уж, товарищ старшина, выпутывайтесь сами. Старшина между тем не секунду не растерялся. Он заулыбался, закрутил усы, закричал радостно. — Хрипун! Хрипунище! Золотой ты мой человечище! Здорово! Как же тебя раньше не признал? Да это все твоя кепка проклятая. Под кепкой тебя я не признал, хрипуша, золото мое. А я ведь приехал тебе дрова пилить. Помнишь, ты прошлый год наказывал?» Тут старшина бросил пилу на землю и стал обнимать хрипуна. «Чего тебе... чего тебе надо? Чего надо?» — отбивался хрипун. «Первый раз вижу. Отойди, не целуй меня. Мне противно». «Ах, вон ты как!» — орал на всю деревню тараканов. «Сам звал в гости, а теперь от ворот поворот». «Где? Где? Где отбивался хрипун? Где я тебя звал?» «В пивной! Хрипун, голуба, в пивной, в картошине!» На все эти крики и разговоры из соседних полисадников стали объявляться колхозники и чужие люди. Разину рты, они издали, слушали и шушукались. «Я не хожу в пивные, не хожу!» — орал хрипун. «Не ври, не ври! Еще креветок брали! Эх ты! А еще хрипун! Сам звал в гости дрова пилить! А я-то, дурак, с другом приехал, с Ка с, Капи с капитоном! Вот капитоша, как хрипун друзей встречает! что ж ты, хрипун, угостил бы хоть помидорчиками маринованными!» Капитан Болдарев понял, что пора поддерживать старшину, который обижался на хрипуна все сильнее. Он подошел поближе к хрипуну, обнял его и строго поцеловал в губы. — Здорово, хрипон сказал он, обтираясь рукавом телогрейки. — И этот целуется! — отпихивал его хрипун. — что вам нужно? Дрова пилить? Ладно, идите за мной! Он прокатил тележку по улице, свернув в проулок, отворотил ворота, завел капитана со старшиной куда-то за сарай, за которым валялись два длинных и корявых березовых бревна. «Дрова хотели пилить?» — сказал он. «Вот вам дрова! Пилите, гады!»